Комментарий. Я бы хотела сказать, что если бы люди почаще смотрели на звезды, слушали птиц, хотя бы даже воробьев, просто смотрели на небо, смотрели бы на снег, как он падает, побольше видели и слышали того, что нас окружает, они, может быть, стали бы добрее. Георгий Чистяков. Коль скоро вы упомянули о воробьях, я не могу не вспомнить, что воробьи по латыни — «Пассер» — это один из постоянных героев псалмов. В Библии многократно упоминается эта маленькая птичка, которая в переводе блаженного Иеронима прямо превратилась в воробья, потому что как на еврейском, так и в греческой псалтере слово, которым обозначена эта птица, достаточно неопределенно. Но Иероним решил употреблять слово «пассер». «Так вот, когда смотришь на птиц...» то прикасаешься к чему-то особому в нашем мире, к тем моментам, которые мы очень часто забываем и, забывая о которых, мы становимся гораздо хуже. Кормить птиц всегда было особым досугом благочестивых людей, кормить птиц в городе, кормить птиц за городом, кормить воробьёв, синиц, голубей и так далее. Вопрос. Простите, пожалуйста. А вот произведение Маркиза де Сада. Это тоже от Бога? А Лолита Набокова? Георгий Чистяков. Мы с вами говорим не столько о художественном произведении, сколько о том мире, который в нем описывается». Поэтому прекрасно, зная, что в литературе очень много жестоких книг, страшных книг, что очень часто литературным талантам наделены люди, обладающие разрушительными чертами в своем характере, мы все-таки не должны отрицать литературное творчество как явление, литературное творчество в целом. Не было бы художественной литературы, человек не стал бы таким, каким он стал сегодня. Человек никогда бы не сумел написать Евангелие, если бы не было литературного творчества, потому что опыт писателей древности все-таки дал возможность евангелистам, простым людям, взять в руки пергамент или папирус, взять в руки кисточку и создать те тексты, которые мы с вами имеем. Человек, который никогда ничего не читал, который не знаком с литературой, никогда не сможет ничего написать. Поэтому прав Аверенцев, когда говорит, что мир — это школа. Но в этой школе невозможно обойтись без литературы. Не умея читать, вы никогда не сможете ни о чем и рассказать. Вопрос. Преподобному Сергию явились однажды птицы в таком особом свете. Но прежде чем это произошло, он много лет подвязался в пустыне, молился и постился. Я хочу сказать, что, вероятно, для того, чтобы увидеть Бога в природе, вначале нужно умереть для мира. Так, по крайней мере, было в истории христианства. Георгий Чистяков «Не думаю. Я думаю, что те дети, которые сегодня, живя за городом на даче, ходят гулять в лес или ходят в парк здесь, в Москве, или просто гуляют по улицам со своими мамами или бабушками, тоже видят Божье присутствие в природе. Значит, для этого надо не умереть для мира. Для этого важно иметь в сердце сколько-то чистоты». Тогда мы с вами сразу увидим Божье присутствие в мире, тогда мы сразу в любом цветке, в любой птичке, в любом растении, в любом зверьке, пробегающем мимо, увидим красоту Божьего мира. Мне кажется, что именно так. Все-таки давайте мы с вами не будем забывать прямой призыв Христов «Сделайтесь как дети, будьте как дети». Детская чистота и детская непосредственность восприятия абсолютно необходимы нам, чтобы увидеть Божье присутствие в мире. А все остальное уже в зависимости от обстоятельств. И кажется мне, что Данте в тех сравнениях, с которых мы начали сегодня беседу, о которых говорили, показывает нам, что в нем это детское восприятие сохранилось и в те годы, когда он уже стал великим поэтом. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о тех сравнениях, которые присутствуют в поэме «Дант» «Божественная комедия», странных на первый взгляд сравнениях. Данте рассказывает о своем путешествии сквозь ад, сквозь мрачные пространства, куда почти не достигает свет солнца, где воздух густой и мглистый, где иной раз не только на большом расстоянии не видно, кто идет впереди, но и в двух шагах человек теряется, как в тумане, где находятся страшные, озлобленные люди, где царят ненависть и грех. Проходя через эти страшные земли, через этот отталкивающий мир, Данты неожиданно вспоминает то о скворцах, которые прячутся от холода, то журавлях, которые клином улетают осенью в теплые страны, то о лягушках или ящерице, то о других птицах и птичках, которые во всяком случае в этом мире являются свидетелями его красоты, его чистоты, его уязвимости и беспомощности по той причине, что птицы беззащитны и удивительно мужественны. Вопрос. Мне очень близко ваше высказывание о том, что природа может изменить человека. Здесь, наверное, важно какое-то благоговейное отношение к природе. Если оно есть, открывается Бог. Одно с другим как-то связано. Благоговение перед природой и открытие Бога. И теперь вопрос. Есть такая точка зрения, что человек якобы пошел не по тому пути. Он сейчас идет по технологическому пути, а нужно было развивать духовность. Как вы относитесь к такой точке зрения, и с какого времени человек пошел не по тому пути? Георгий Чистяков. Знаете, если говорить о «не» том пути, по которому пошел человек, то, наверное, это произошло с того момента, когда он не послушался Бога и сделал то единственное, чего Бог просил не делать. Другое дело, что павший человек очень быстро осознал ужас своей ошибки и поэтому с тех пор ищет выход из тех тупиков, в которые заводит себя сам».